Глава 22. В семье. Прошло много лет. В настоящее время я живу в Англии вместе с матерью, братом и женой. Моя мать мало изменилась, и ее лицо по-прежнему красиво и сохранило чудесное выражение нежности и доброты, только исчезла та грусть, которая омрачала его когда-то. Артур «Вопреки предсказаниям врачей и желанию нашего дядюшки Джеймса Миллигана, окончательно поправился и стал здоровым и крепким юношей, хорошим охотником и спортсменом. Моя жена...» Читатель верно догадывается, кто она, не правда ли? «Моя жена...» «Это та маленькая Лиза, которую вы уже знаете. Она выросла в доме моей матери...» и на моих глазах превратилась в прелестную молодую девушку, одаренную всеми совершенствами, потому что я люблю ее. Мы живем с Лизой очень дружно и счастливо. Недавно у нас родился сын, маленький Маттия, и нянчит его матушка Барберен. После того, как я нашел свою семью, матушка Барберен, несмотря на все мои просьбы, не согласилась остаться у нас. «Ты должен теперь учиться, и мне нечего делать возле тебя. Позволь мне вернуться в Шаванон. Не огорчайся, ведь мы расстаемся не навеки. Ты вырастешь, женишься, будешь иметь детей, и тогда, если захочешь, я приеду и помогу тебе их растить. К тому времени я стану уже старухой, но это не помешает мне хорошо ходить за твоим ребенком и очень любить его». И уж, конечно, я не позволю его украсть, как украли тебя. Так мы и порешили. Незадолго до рождения нашего ребенка мы послали за матушкой Барберен в Шаванон, и она бросила все — родную деревню, свой домик, друзей, корову, дочку нашей коровы, и переехала к нам. Лиза сама кормит маленького матя, но ходит за ним, забавляет его и возится с ним матушка Барберен. По ее мнению, это самый замечательный ребенок, какого она когда-либо видела. В ближайшие дни нашему сыну исполнится год, и я решил по этому случаю пригласить к себе всех своих друзей. Я уже получил телеграмму от Маттия, он приезжает сегодня. Предсказание парикмахера из Эспиносу Из города Манта полностью сбылось. Маленький уличный музыкант, мой товарищ и ученик, Сделался теперь знаменитым скрипачом Он по-прежнему остается моим самым близким другом. Я чрезвычайно горжусь его успехами, Так как в них есть доля и моего участия, А матья радуется моему счастью как своему». Кроме него приезжает вся семья Лизы. Отец Акен, тетушка Катерина, Этьенетта, Алексис и бенджамен. Старик-учитель из Варса еще жив и приедет вместе с ними. Ему очень хочется побывать на рудниках у Эльса и обогатить свою коллекцию новыми интересными экземплярами. Наш приятель Боб и его брат-моряк капитан Эклипса – тоже должны приехать сегодня. Только один человек будет отсутствовать на нашем семейном празднике. Мой дорогой Виталис, как бы я был счастлив видеть вас у себя. Если несчастный, брошенный на произвол судьбы ребенок не пошел по дурному пути и не опустился на дно, то этим он обязан вам, вашим уроком, Вашему примеру, мой любимый учитель, и я всегда буду свято хранить память о вас. Все мои друзья собрались, как было условлено. После праздничного обеда, во время которого мы много говорили о прошлом, мать подошел ко мне. «Знаешь», — сказал он, — «мы так часто играли для посторонних, что теперь должны сыграть для наших родных и друзей». Ты по-прежнему не можешь жить без музыки. Помнишь, как ты перепугал нашу корову? Давай сыграем твою неаполитанскую песенку. Охотно. Благодаря этой песенке Лиза начала говорить. Матя вынул свою прежнюю дешевую скрипку, лежавшую теперь в красивом футляре, а я достал из мешка арфу дерево, которое совсем потемнело от времени и дождей. Все собрались вокруг нас. В этот момент появился пудель. Это мой милый любимый Капи. Бедняжка, он совсем старый и глухой, однако еще хорошо видит. Он спокойно лежал на своей подушке, но, заметив, что я взял арфу, прихрамывая пришел на представление. В зубах он держит блюдечко и хочет на задних лапках обойти почтенную публику, но ему не хватает сил. Капи садится и, важно поклонившись присутствующим, прижимает лапку к груди. Я не могу удержаться и целую его в нос, как тогда, когда он утешал меня в моих горестях. «Ну вот», — смеясь, — говорит матья, — Теперь вся труппа Реми в сборе. Начинаем концерт. На этом я заканчиваю свои воспоминания, написанные для моих родных и друзей.